Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в тот то Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на опель адмирали немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба.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 как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел такие Сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто. Иначе бы, если давали еды в волю, я мог бы загнуться, так доктор сказал. Набрался селенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет. Я, признаться, затасковал. Еда и на ум не идет. Сон от меня бежит. Всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать.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 Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь. А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, и я выживу, и опять мы будем все вместе. Значит, я два года с мертвыми разговаривал? Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал мне уже иным, прерывистым и тихим голосом. — Давай, браток, перекурим, а то меня что-то у удушье давит. Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами,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 Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало меня будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит «Мужайся, отец, твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной».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 словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть сам не свой, но тут в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Да ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск.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 Личиков все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенкий, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нем. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной.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 Но я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка. А вдруг что-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. — Его ли это дело? — спрашиваю.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 а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня, и так на руках моих уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, загрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное,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 Ехал я по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, а автоинспектор тут как тут, отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником.